Документ 38 -й. Из заметки Ковалёва в газете «Лётчик Балтики». Константин Фёдорович Ковалёв, годы жизни 1913-1995, капитан, заместитель командира эскадрильи ВВС Балтфлота. Совершил 487 успешных боевых вылетов, сбил лично 31 самолёт противника.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 Вольф Григорьевич Мессинг дарит мне самолёт Як-9Т. Я встретился с ним на вокзале. Я был в морской форме и лётном реглане, и он безошибочно нашёл меня. Мы обнялись и крепко пожали друг другу руку. И как-то сразу между нами установились самые близкие отношения. Всю дорогу мы беседовали горячо и взволнованно, всё напоминало встречу отца с сыном после долгой разлуки. На следующий день профессор отправился со мной на завод. Ярко светило солнце. На заводском аэродроме собрались рабочие и служащие. Секретарь Новосибирского обкома открывает митинг. Первое слово предоставляется профессору Мессингу. Гильдровские негодяи рассчитывали поставить великий советский народ на колени. Враги просчитались. На защиту своих прав советский народ поднялся, как один человек, Мне бесконечно дорога моя Родина, ее свобода, ее честь независимость. Выполняя свой долг, я решил на личное сбережение построить самолет и подарить его Герою Советского Союза ковалёву Товарищ Сталин разрешил мне осуществить мое желание. Самолет построен. Вручаю его тебе, сын мой Костя. Береги его и бей врага, чтобы советская земля и небо были навсегда свободными и, от немецких оккупантов. Благословляю тебя на месть, на победу. Новенький истребитель стоял сверкая краской. «За победу над фашизмом», написано на фюзеляже. Читаю дальше. Подарок от советского патриота профессора Мессинга, балтийскому летчику, герою Советского Союза ковалёву